Глава шестнадцатая Выцвевшие, лишенные всякого выражения глаза, внимательно следили за тем, что показывали ледяные помощники. От их взгляда мало что могло укрыться в зимнем дворце. Лишь некоторые помещения оказались им недоступны. Однако и этого хватало, чтобы порадовать создателя. «Хорошо!» Прошлестел голос. «Очень хорошо! Можно забирать!» Мышка встрепенулась и провела носиком пуговкой, от чего тонкие прозрачные усики забавно зашевелились. «Да, именно ты заберешь ее! Прошло достаточно времени, чтобы Иван не только привязался, но и полюбил. Теперь он сделает все, что я пожелаю!» Мышка прижалась к холодному полу и посмотрела в ответ. «Отпущу! Как только Снежана окажется в моих владениях, сразу же освобожу тебя! Так что постарайся! Амулет не забудь!» Поклонившись, ледяной зверек засунул лапки в шкатулку, доставая нужную вещь. Радость от предстоящего освобождения наполнила полупрозрачное тельце дрожью восторга. Остальные прислужники смотрели на мышку с неприкрытой завистью, но не смели просить о такой же милости. Оставалось только мечтать, что когда-нибудь и им так повезет. Снежана вышла на улицу и вдохнула морозный воздух. Последняя неделя перед Новым годом выдалась ужасно тяжелой даже для нее. Иван передал девушке списки всех детей, которых собирался посетить в новогоднюю ночь. И ей предстояло подобрать для каждого волшебные снежинки. Это оказалось весьма непростым делом из-за большого количества информации. В Югиной даже было некогда сходить пообедать. Хорошо, хотя Ализа не дала ей остаться голодной и, как бы ни была занята, находила время, чтобы принести подруге перекус. Конечно, Снежане было неудобно перед Гномкой за то, что отвлекает ее от работы, но Ализа так искренне возмущалась, что девушка сидит голодная, что пришлось смириться и пообещать принести из своего мира какой-нибудь подарок. «Лучше бельешка себе прикупи», — хмыкнула гномка, заправляя за ухо выбившуюся рыжую кудряшку. — Эротического. Новость о том, что Иван начал встречаться со Снежаной, произвела эффект, сравнимый со взрывом бомбы. Одно дело, когда все строили догадки, и совсем другое, когда маг открыто заявила об этом. Тут же начались пересуды, и большинство оказались против такого неожиданного союза. Хотя, казалось бы, какое они имеют право лезть в чужую личную жизнь. Но, кажется, сплетникам было все равно. Они шушукались с неодобрением, глядя на Снежану. Вскоре у девушки появилось ощущение, словно она преступник. И вот-вот совершит нечто ужасное. Держаться помогали лишь вечера и ночи, проведенные вместе с Иваном. С ним оказалось не только легко разговаривать но и молчать, не чувствуя при этом неловкости. Вспоминая свои предыдущие отношения, Снежана наконец поняла, каково это, когда тебя по-настоящему ценят. А еще призналась себе, что с каждым днем все сильнее влюбляется. Пусть эти слова и не были озвучены. Не хотелось только одного – чтобы Иван узнал обо всех пересудах, касающихся их пары. Девушка надеялась, что со временем все само собой уляжется. «Вот бы еще и с ледяными шпионами поскорее разобраться», подумала она, прогуливаясь по расчищенным дорожкам. С мышкой она встречалась каждый день. Та приходила к Снежане будто на работу. Хорошо хоть проблем не доставляла. По крайней мере, в Югина не заметила каких-то странных перепадов в настроении. Да и Иван обрадовал, что совсем скоро сможет отследить путь мелкой шпионки. Новогодняя загруженность мешала разобраться с неизвестным врагом. «Еще чуть-чуть подождать, и можно забыть обо всем, как о страшном сне». Снежана зажмурилась и подняла лицо к зимнему солнышку. «Снежка!» – раздался радостный окрик. Оглянувшись, девушка увидела спешившую к ней Ирину. Она радостно помахала подруге, но та неожиданно замерла, а синие глаза испуганно расширились. «Снежка!» – панический крик отозвался морозом по коже. Краем глаза снежана заметила сверкнувший на солнце ледяной хвостик. И тут же шею обвела тонкая нить, впиваясь в кожу. Последнее, что девушка увидела, протянутую к ней руку подруги. Перед глазами все замельтешило, а к горлу подступила тошнота. Испуганно прижав руки к груди, в следующий миг в югино кулем свалилась на твердую и скользкую поверхность. После яркого солнечного дня показалось, что она находится в темноте. Но вскоре зрение перестроилось, и девушка смогла оглядеться. Лед. Везде один лед. Колонны, стены, потолок и пол. А вместо окон пустые проемы, через которые задувал пробирающий до костей ветер. «Прекрасно!» – прошелестел безэмоциональный голос, совсем незнакомый и казавшийся чуждым. Крупная дрожь пробежала по телу и девушка закрутила головой, пытаясь понять, откуда он доносится. Наконец, в дальнем конце огромной залы она сумела рассмотреть трон, на котором восседал, восседала. Снежана не могла понять, кто это, из-за плотного плаща с глубоким капюшоном, накинутым на голову. «Ну, здравствуй!» Фигура поднялась и медленно направилась к ней. «Давно я ждала тебя в гости. Проходи, располагайся!» «Кто вы?» – выдохнула Вьюгина, чувствуя, как замерзает с каждой секундой все сильнее. То, что это их тайный противник, она уже догадалась. Теперь бы понять, зачем этот странный и опасный незнакомец притащил ее в свои владения. «Женщина!» Пронеслось в сознании, когда Снежана вспомнила ее голос. «Кто же?» Додумать она не успела. Перед ней медленно стянули капюшон, открыв мертвенно-бледное лицо с легким синеватым отливом. Длинные волосы, рассыпавшиеся по плечам, были неопрятно взлохмачены, седыми, словно перед ней стояла древняя старуха. Однако выглядела хозяйка этих земель молодой, что вызывало диссонанс. А еще она казалась смутно знакомой. Снежана нахмурилась, пытаясь вспомнить, где могла ее видеть. Казалось, еще немного, и девушка ухватит ускользающую мысль. Мы с тобой не знакомы, прошелестела незнакомка, но у нас все впереди. «Я бы лучше домой вернулась», — пробормотала Вьюгина. «Холодно тут у вас. Неприветливо как-то». В ответ раздался громкий хриплый смех, заставивший ее поежиться. «А ты забавная! Будь моя воля, отпустила бы, но не могу. Ты ведь не обижаешься?» Почему-то именно в этот момент Снежана вспомнила. Тело пронзили ледяные иглы ужаса. Осознание отказывалось верить догадке. И Инге! просипела девушка и невольно отступила назад. «О, -о, О! Не думала, что мои портреты еще сохранились. Первая жена самого первого Деда Мороза растянула синюшные губы в улыбке. Это лесно! «Ты на самом деле, Инге?» – спросила Снежана во все глаза, глядя на ту, которая давно должна была умереть. «Но как так вышло? Это же невозможно!» «И она, и не она!» – нараспев ответила женщина. «А может, и она! За столько веков я уже сроднилась с этим телом!» «Что? Давай уйдем отсюда!» перебила ее Ингия. «Иначе окончательно замерзнешь!» Повернувшись спиной к девушке, древняя магиня спокойно пошла к выходу из зала. Снежана обернулась, но успела сделать лишь шаг, когда ее остановили. «Не советую бежать. Погибнешь. Края здесь суровые, мертвые. Лучше дождись своего суженного. Или думаешь, он не придет за тобой?» «Суженого? Ивана? Это все из-за него? Ей нужен Иван? За... Зачем он вам?» «Не он, а то, что у него есть!» Инги дерганно махнула рукой, зазывая девушку следовать за собой. «К нему уже отправили вестника, чтобы проводить. Пусть было страшно!» Снежана все же подчинилась, хотя сомневалась, что в этом неприветливом месте может быть хоть где-то теплее. Ее вели длинными темными коридорами, только в одном известном хозяйке направлении. Однако вскоре они пришли в комнату, где оказалась буржуйка. Девушка так удивилась, увидев ее, что замерла на пороге, не решаясь подойти ближе хотя исходящее от металлических боков тепло ужасно манило. Инги же отошла в дальний угол помещения. Туда, куда жар от печки не доставал. Видимо, он был ей неприятен. А может, и вовсе губителен. «Кто же вы такая?» Наконец спросила Снежана, решившись подойти к буржуйке. «Я видела портрет Инги, но раз вы говорите...» Она призвала меня, сама того не желая, — ответила женщина, попутно создавая или, скорее, выращивая, из льда еще один трон. Сильная и любопытная магиня, которая полезла туда, куда не стоила. Правда, во время эксперимента почувствовала опасность и почти сумела сбежать, но я оказалась быстрее, подселив в ее тело лишь крошечную частичку себя». От того и пришлось так долго ждать, пока полностью не перейду в ваш мир. Вы ведьма? В душе поселилась искорка жалости к жене первого Деда Мороза, но девушка отмахнулась от этого чувства. Сейчас своя жизнь важнее. Я, казалось Инге, искренне удивилась, а по комнате разнесся скрипучий смех. «Так меня еще не оскорбляли!» Снежана даже смутилась, но промолчала, дав странному созданию возможность признаться самой. «Я сестра той, кого вы называете зимой!» Девушка вздрогнула и чуть не обожгла ладони. Она лишь слышала о зиме и немного читала, так до конца и не поняв, кто же это. Лишь осознавала могущество того дивного существа. И теперь оказалось, что зима не одна такая. Мы живем так долго, что тебе не представить, тем временем продолжила Инге. Путешествуем по разным мирам, захватывая власть. Путешествовали, пока она меня не обманула. Обманула? Осторожно спросила Вьюгина. Отправившись в этот мир,. Она пообещала, что вернется за мной. Синие губы скривились в злой усмешке. Путешествуя, мы попали в мир вулканов и вечного жара. Огненные элементали. Они чуть не погубили нас. И я, пытаясь спастись, отдала часть силы сестре, чтобы та нашла новый мир, пригодный для жизни. А сама укрылась под куполом ожидая, пока зима вернется. Но шли годы, а я все умирала одна в жутком мире, пока Инги в одном из своих экспериментов не прорвалась ко мне. Правда, как уже говорила, эта трусиха тут же пошла на попятную. Мне чудом удалось зацепиться, а со временем и занять ее тело. «Вы убили ее?» — возмутилась Снежана. «Какое право?» «Право?» – прошипела собеседница, перебивая. «А ты у своей одежды спрашиваешь разрешения?» Девушка почувствовала подступающую тошноту и прижала ладонь к губам. Страх накатил удушающей волной, а от древнего создания пахнуло мертвенным холодом. «Одежда? Мы всего лишь одежда?» когда я явилась к сестре, чтобы спросить за предательство. «Та напала на меня, попытавшись убить», — невозмутимо продолжила Инге. «Но и я не лыком шита, успела поднакопить сил. Только все равно оказалась слабее, потому меня и заперли здесь на многие века. Но теперь все изменится, как только Иван принесет кольцо». «Кольцо?» «Вам нужно то самое, что зима подарила первому Деду Морозу?» «Именно. Эти глупцы даже не подозревают, какая сила в нем заключена. Тогда-то я и отомщу, сестрица». «Почему вы уверены, что Иван не обратится за помощью к зиме?» «Не сможет», — самодовольно усмехнула Сингия. Она сама связала себя нерушимым обетом, чтобы иметь возможность заточить меня здесь. Все пойдет по моему сценарию. Жди, и увидишь сама». Резко поднявшись с трона, Инги стремительно покинула комнату, оставив Снежану одну. В голове мелькнула мысль о побеге, ведь она уже достаточно согрелась. «Но надолго ли хватит этого тепла?» Сколько девушка продержится против лютой стужи? Умирать совсем не хотелось. Ирина вихрем влетела в кабинет Ивана, запыхавшись. По ее мертвенно-бледному лицу Мак сразу понял. Случилось несчастье. Пропала, выдохнула девушка, опираясь на стол. Снежку похитили. Прямо у меня на глазах. Я не успела. Кто? перебил Иван. «Мышка! На улице! Веди!» Иван рванул в коридор. Ирина следом. Сотрудники шарахались в стороны, прижимались к стенам, испуганно переглядывались и перешептывались, но вскоре, поддавшись любопытству, потянулись за ними. На улице никто не осмелился приблизиться к Ивану. Лишь Буран подошел по зову встревоженной Ализы. «Что случилось?» — спросил снежный Мак, обнимая Ирину за плечи. «Снежку украли!» — не отрывая взгляда от Деда Мороза, ответила та. «Следов не найти!» — сквозь зубы процедил Иван, кружа над последними отпечатками Вьюгиной. «Попробую пробиться через накопленный флер. «Я иду с тобой!» — тут же откликнулся Буран. «Нет!» Ты останешься исполнять обязанности Деда Мороза, — отрезал ледяной маг. Подарки должны быть доставлены. Тогда лучше я. Нет, моя вина. Мне и исправлять. Не сдержавшись, Ирина расплакалась, утыкаясь в плечо Бурана и сжимая его руку. Страх за подругу сжигал изнутри. Кто ее похитил? Что с ней сейчас? И отпускать Ивана одного было страшно. «Смотрите!» – внезапно крикнула подошедшая гномка. Со стороны леса стремительно приближалась ледяная птица, неся что-то в лапках. Зависнув перед Иваном, она выронила в снег свою ношу. Искусно вырезанное ледяное кольцо. Точную копию. «Теперь я знаю, что им нужно!» – тихо сказал Мак и обратился к птичке. «Веди!» «Иван!» вскрикнула Ирина. «Все будет хорошо!» пообещал он, не оборачиваясь. «Я верну ее!» Птица села на плечо, и их мгновенно окутала белесая пелена. Через секунду они исчезли. «Что произошло?» зашумели вокруг. «Куда пропал Иван?» «Все по местам!» — рявкнул Буран, уводя Ирину к вышедшей на крыльцо Агафьи Леонтьевне. Ледяной зал встретил Ивана звенящей тишиной. Его взгляд скользнул по пустому пространству, задержавшись лишь на закутанной фигуре на троне. Возлюбленной нигде видно не было. «Пришел!» — прошелестело в воздухе. Фигура поднялась. «Где кольцо? Где Снежана?» Спросил Иван внешне, оставаясь совершенно невозмутимым. Но каждый мускул в теле был напряжен, готовый к атаке. «Жива! Греется у огонька! Я берегу ее, как зеницу ока!» Насмешка в голосе заставила Ивана стиснуть зубы. «Приведи! Не веришь?» Иван промолчал, лишь многозначительно посмотрел в ответ. «Мышка!» Короткий приказ и ледяная служка юркнула в приоткрытую дверь. Пока они ждали, Иван все приглядывался и прислушивался, пытаясь понять, один у него противник или несколько. Но кроме таинственного хозяина этого места, в зале находились десяток ледяных животных не представлявших для мага большой опасности. Когда за спиной послышались шаги, мужчина испытал облегчение. Значит, действительно жива. «Иван!» — Снежана бросилась к нему, как только вошла в зал. «Это Инге!» «Ай-ай-ай!» — насмешливо отозвалась та, медленно снимая капюшон. «И что это ему даст?» «В ней чужая сущь! Не успела девушка договорить, как ее практически оторвала от мага и откинула к противоположной стене. Удар! Снежана вжалась в стену, едва удержавшись на ногах. Иван взметнул ладонь вверх. Десятки ледяных копий вонзились в пустоту там, где только что стояла Инге. Но она уже была в другом месте смеясь коротким сухим смешком. «Спрячься!» — крикнул он, создавая ледяной щит перед Снежаной и одновременно обрушивая на противницу град осколков. Снежана не могла пошевелиться, только смотреть, только бояться. «Любимый! Человек, который так быстро пробрался в ее сердце!» Сильный маг, ни секунды не раздумывавший, чтобы прийти к ней на помощь. Мужчина, неожиданно ставший смыслом жизни. Но выстоит ли он против могущественного существа? Справится ли? Не устал? Инги парировала очередную атаку, даже не сдвинувшись с места. Я могу играть так часами. Даже против этого? Иван резко провел рукой по запястью. Кольцо вспыхнуло ледяным сиянием. «Мое!» Ее голос превратился в рев. Лицо исказилось. «Отдай!» Иван лишь усмехнулся и вновь атаковал. На этот раз его противнице не удалось так легко обороняться. Казалось, кольцо придало магу еще больше сил. И в какой-то момент... Одна из льдинок распорола кожу на щеке. Вот только крови не было, словно перед ним не человек вовсе. «Пустая оболочка», — мелькнула у Снежаны. «Как убить то, что уже мертво?» Иван начал выдыхаться. Его движения стали тяжелее, дыхание прерывистым. Ледяные атаки уже не летели с прежней яростью а защитные барьеры трещали, как тонкий весенний лед. А она не уставала. Инги чувствовала его слабость, чувствовала и наслаждалась. Теперь она не просто парировала удары, а наступала. С каждым ее шагом по стенам расходились паутины трещин. С потолка сыпались осколки, похожие на алмазную пыль. Весь зал содрогался, будто не выдерживая ее присутствия. — Ты сломался слишком быстро! — прошипела Инге. И в следующее мгновение ее ледяной клин пробил защиту Ивана. Удар! Он взлетел в воздух, беспомощный, как кукла. И кольцо, то самое, что никогда прежде не покидало его пальца, сорвалось и отлетело в сторону. Прямо к ногам снежаны. Девушка даже не успела подумать, а пальцы уже сжимались вокруг холодного металла. Не смей! рев Инги, сотряс стены. Именно этот окрик придал нужную решимость, и снежана надела на палец кольцо. В тот же миг мир взорвался, а тело пронзило множеством ледяных шипов. Внутренности словно разрывало на части, тут же сковывая льдом. По залу прошлась мощная волна, сметая и колонны, и инги с Иваном, и мелкую живность. Девушка истошно закричала, но даже не поняла этого, оглушенная болью и ужасом. Хотелось сорвать волшебную вещицу, но руки не двигались, а тело корчилось на полу среди обломков. «Помогите!» – мысленно взмолилась она. «Помогите кто-нибудь!» Перед затуманенным взглядом мелькнуло сверкающая ткань, а спустя еще несколько секунд на лоб опустилась узкая ладонь, и уставшее сознание окутала тьма. «Я пришла, сестра!»